Часть т глава п я т а подглава четыре. Средиземное море, вблизи Мальтийского пролива. Финист, разобранный на части, отдыхал на палубе Владимира. Собирать, спускать на воду ради одного вылета было бы сущей дуростью, а потому командир авиагруппы отправился на авиатендер Тамань. Он нес звено новеньких М-9, в отличие от потрепанных пятерок Херсонеса. и самолично выдал полетное задание Энгельмейру. Его, как опытного морского летчика, перед самым походом забрали с у х о п у т н ы е эскадрильи. Девятки лихо развернулись против ветра и пошли на взлет. Эссен проводил их тревожным взглядом. Но сердце у него было неспокойно. Он клял себя, что не стал обижать Семенова, переучившегося как кобылин из наблюдателей, и не полетел сам. Не захотел лишать парня уверенности в себе. Жди теперь счета минуты, которые утекают вместе с газойлем через трубку топливной магистрали. Как оказалось, беспокоился он не зря. Звено благополучно вышло на валету, покружило над цитаделью, сфотографировало набившиеся в гавань суда и легло на обратный курс. На 56-й минуте полета ведущий бодрым голосом сообщил – что его движок дает перебои. Это ничего, дотянет. Эссен в стревожился всерьез. Он хорошо узнал этот нарочито-беззаботный тон. Сам не раз докладывал точно так же, чувствуя, что вот-вот стрясется какая-нибудь неприятность. И как в воду глядел. Через семь минут э н г е л ь м е р доложил, что мотор заглох окончательно и придется садиться на воду. в Стревоженный Эссен скомандовал на Херсонес спускать на воду пятерки. он намеревался самолично лететь на поиски краснопольский отговорил до приводнившихся аппаратов семенов не решился бросить товарища оставалось не более пятнадцати миль проще послать миноносец и верно не прошло и часа как заветный приволок на буксире аварийную эмку истомин на вабане возглавил колонну пароходов регатов на правом фланге ордера м и н о н о ц ы во главе с заветным оттянулись дальше к зюйду Образовав боевое хранение, трубы, бинокли, панорама прицелов, вся оптика, все невооруженные глаза были прикованы к горизонту. Оттуда из туманного Марева в любой момент могли появиться мачты британских линкоров.